30. -е. Матерь огней йоги Теперь уже нельзя допустить этого. Тени прошлого заслонили горизонт будущего. Утверждается крепко господство воли над всеми попытками астрала погрузить сознание в то, чем жил он когда-то. В прошлом все сожжено для огненной йоги.